Глава 35. Ох, Аннушка. Генерал устало потёр ладонями лицо. Поступай, как знаешь. Ты человек взрослый, на первый взгляд адекватный, хотя это впечатление обманчиво. На том стоим. Я скромно потупилась. Хотя куда уж дальше-то тупить? А если бы стояла, а то носишься словно ведьма на помеле. Что же касается твоих доводов, в целом, как это ни прискорбно, ты права. Узнать тебя по снимкам сейчас практически невозможно. Надеюсь, через пару месяцев ты окончательно поправишься, причём во всех смыслах. А сейчас можешь выходить, когда захочешь и куда захочешь, только одна просьба: предварительно посоветовавшись со мной, или хотя бы предупреждай, куда направляешься и зачем. Обязательно. Что же касается посещения кладбища, Сергей Львович, я пойду сегодня и пойду одна. Это ещё почему? Понимаете, если, как вы говорите, меня могут ждать там попарацы, то появление особой женского пола вместе с кем-либо из люшенных друзей привлечёт их внимание в первую очередь. И тут уж никакая маскировка не поможет. А одинокая поклонница, решившая посетить могилу своего кумира, вряд ли заинтересует наблюдателей. В принципе, ты права, задумчиво проговорил Сергей Львович, затем поднялся, подошёл ко мне и ласково провёл рукой по моей седой шевелюре. Иди, дочка. Лёша, думаю, заждался. Может, хотя бы пса возьмёшь? Я бы с удовольствием, но боюсь, с ним на кладбище не пустят. А ты его в машине оставь. В какой машине? Неужели ты предполагала, что я разрешу тебе передвигаться по городу своим ходом? Усмехнулся генерал, достал из кармана мобильный телефон и набрал номер. Алло, Виталий, что у нас есть из свободных машин? Так, Toyota подойдёт. Оформи её, пожалуйста, на имя Лощининой, Анна Николаевна. У тебя права с собой? Я кивнула. Все данные я тебе сейчас отправлю на электронный адрес. Когда сможешь подогнать машину? Через полчаса? Отлично. Только оставь её не у меня во дворе, а возле аптеки, той, что на углу. Знаешь? Отлично. Потом позвони мне, я пришлю за ключами и документами Артура. Всё жду. Ну вот, дочка, улыбнулся Сергей Львович. Через полчаса тебя ждёт персональное авто, тёмно-вишнёвая Toyota Corolla, устроит. Спасибо. Я уткнулась носом в широкую грудь генерала. В носу защепало. Отцовская забота Сергея Львовича активизировала слёзы отделения. Пришлось ущипнуть себя за ногу, чтобы отвлечь организм от носа. Слёзы ведь в ногу не загонишь, правильно? Ну что, ты, Аннушка, что это ты? Сергей Львович обнял меня и прижался щекой к макушке. Ты же для нас Ириш, и Риша давно уже как дочка, а малышка твоя наша внучка. Вы наша семья, неужели ты ещё не поняла этого? Вразумительный <свят> ответ, правда? Я сейчас пойду, сброшу твои паспортные данные для оформления документов на машину, а ты собирайся. И учти, с тобой всегда должен ездить талисман собачка. Май. Он самый. Генерал ушёл, а я стала собираться на свидание с Лёшей. Так, что же надеть такое нейтральное, не бросающееся в глаза с визгом и тявканьем. Вторая половина октября, за окном сыро моросит мелкий противный дождик. Значит, плотные джинсы, свитер под горло, а главное куртка с глубоким капюшоном. Такая есть у Алины, я видела. И цвет подходящий, серо-стальной, под цвет седины. Я оделась и подошла к зеркалу. Сидая бледная с тёмными кругами под глазами, без макияжа я производила удручающее впечатление. Голубой свитер щедро поделился оттенком с моим лицом. А их мне бы ещё дурацкие очки с простыми стёклами в старомодной роговой оправе, такие были у Лёши. Очки бейсболка с длинным козырьком, и он смело мог передвигаться по городу неузнанным. Ладно, я и без очков достаточно убогая, я сама себя не узнаю. Ну что же, пора. Лёша заждался уже. Я вышла из комнаты. Народ, видимо, предупреждённый генералом, приставать с расспросами не стал. Вот только лица нацепили соответствующие по их мнению моменту, скорбные такие у всех получились в физиономе, трагические даже. Одна Ника, увидев меня, вдруг оживилась. На минуту мне показалось, что она стала прежней. Так радостно ребёнок потянулся ко мне. Я прижала к себе тёплое тельце, дочка сопела мне в ухо. И вдруг мне показалось, И снова. Тихо-тихо. Нет, мама, неть. Что? Что ты сказала? Я заглянула неки в глаза и разочарованно вздохнула. Всё-таки показалось. Взгляд ребёнка прежним не стал. Из прежнего был только цвет глаз. Ничего, котёнок, мы ещё наговоримся. Я поцеловала вкусно пахнущую щёчку. А сейчас маме надо идти к папе. Нет! Громкий испуганный крик не услышать было невозможно. Все это, ох, ах, радостное ожидание новых слов, но это было всё. К чему относилась дочкины неть, я так и не поняла. Но разбираться не стала, поскольку генералу позвонили на мобильный. Меня ждала моя машина. Артур набросил куртку и выбежал навстречу с Виталием. Я ещё раз поцеловала дочку и отдала её к вохчущим бабушкам. Безумно хотелось взять Нику с собой, показать её Лёше, но вы нельзя. Ребёнок слишком похож на отца. Знакомство с информацией, добытой мареной, я решила отложить на вечер. Будь там что-то судьбоносное, Сергей Львович давно рассказал бы. А сейчас мне не до того. Я нацепила на радостно запрыгавшего пса поводок и не оглядываясь вышла. Бледное, напряжённое лицо, слёзы в глазах женщин, жалость и сочувствие сейчас меня только расслабит. Вести машину, заливаясь слезами и соплями, дело весьма рискованное, особенно на дорогах Москвы. На лестнице встретила Артура, он вручил мне ключи и документы на машину, объяснил, где та стоит. Прежде чем сесть в машину, следовало хорошенько выгулять Майя. Парню ведь придётся достаточно долго провести в тесном замкнутом помещении, можно сказать, в коробке, зачем же мучить животное? Да и самой хотелось пройтись немного, сосредоточиться, подготовиться. Лёша, Лёшка, жизнь моя, сердце моё, ну как же ты так? Почему я даже на твоей могиле не могу остаться с тобой наедине? Почему? Почему? Почему? Мое чувство, мое настроение носится гигантской лохматой торпедой по ближайшему скверу не стал. Он торопливо обошёл обычные, видимо, свои метки, а затем вернулся и потрусил рядом, изредка шёпотом вздыхая и поглядывая на меня из-под бровей. И мы направились к машине. Так, вспомним объяснение Артура. Через двор в арку и направо до угла. Ага, вот аптека, а вот и поблёскивающая чисто вымытыми боками тёмно-вишнёвая Toyota Corolla. И как только удалось неведомому Виталию доехать сюда не заляпавшись грязью. Моросит дождь, сыро противно, на дорогах лужи, а машина сияет. Ничего это не надолго. Обычно все лужи мои Вытащила из кармана ключи, отключила сигнализацию и хотела уже запустить пса в машину, но увидев брезгливо сморщившиеся чехлы цвета топлёного молока и сравнив их с лапами Маи, поняла, что поторопилась. Следовало срочно предпринять защитные меры. Нельзя же засвинячивать чужое авто. Впрочем, своё тоже не стоит. Так, что у нас в багажнике? Обязательный набор автомобилиста: запаска, буксировочный трос, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки и всё. Мая, нам срочно нужен хозяйственный магазин, ты согласен? Пёс переступил лапами и склонил голову набок. Тогда пойдём поищем. К счастью, искомая торговая точка оказалась неподалёку. "Я привязала Мая у входа, совершенно не беспокоюсь за сохранность мохнатого имущества. Скорее сотрудникам магазина следовало беспокоиться, поскольку пройти в магазин теперь никто не решался". Я видела через окно, что у входа начали скапливаться опасливо поглядывающие на страшноватенького гиганта люди. Поэтому с покупками пришлось управлять очень оперативно. Прозрачная парниковая плёнка для защиты сидений, пушистый коврик на прорезиненной основе для комфорта пса. Всё, побежали. А потом поехали. Майу устроился на заднем сиденье. Поначалу он с любопытством смотрел по сторонам, потом ему это надоело, и пёс развалился во всю длину сиденья. Москву я за время жизни с Лёшей изучила неплохо. День был субботний, машин на дороге не так чтобы очень много, поэтому до Ваганьковского кладбища я добралась относительно быстро. Припарковавшись, минут 10 сидела, пытаясь вернуть взбесившееся сердце на место. Но оно отказалось слушаться и по-прежнему металось по всему телу. Кровь прилила к лицу, сердце решило остановиться в висках и грохотало там до боли. Так, милочка, ну хватит. Забыла, где я с чем только что отлежала. Хочу, чтобы Лёшкины могилы сознание потерять. Я закрыла глаза и глубоко дыша стала вспоминать наши самые счастливые мгновения. А потом появилась смеющаяся леточка Ники, и от него вдруг пошёл такой поток любви и тепла, что я смогла, я справилась. вышла из машины, объяснила рвановскому, что было следом псу его обязанности, захлопнула дверцу предварительно чуть приоткрыв окно, чтобы мая не задохнулся, и направилась к длинному ряду торгующих цветами. Да, ещё надо отключить мобильный телефон.